Глава 23. Бурцев думал пару секунд перед следующей репликой. Решился наконец. Вряд ли гибель в гуже вежевского замка теперь представляет тайну для пронырливых фашиков. Так что А знаешь, Штандарт заявил он твердо, ничего то у вас не выйдет! Я ведь собственноручно уже взрывал одну башенку перехода в Куявии, причем в полнолуние. Башня на холме называется. В Гужевежа. Слыхал о такой? Так вот, если то, о чем ты говоришь, правда, там сейчас должна быть такая дыра. Такая, как ты выразился, хаотично блуждающая аномалия, что бесконтрольная утечка магической силы из сети арийских башен давно идет полным ходом. Немец расхохотался. ха да чего же ты наивен, балковник. Да, твой взрыв да твой взрыв же уничтожил наш гарнизон и разрушил целый замок, но при этом высвободил лишь малюсенькую толику магической силы. Да и та использовалась крайне нерационально. А чтобы добиться успеха, чтобы взять всю мощь древних башен и продырявить само время, требуется заряд помощнее. Ну вот, опять двадцать. Сначала Сыма Дзян убеждал его, что шаци должна шарахнуть сильнее целого склада боеприпасов. Теперь этот гитлеровец говорит то же самое: А у вас, выходит, есть кое-что помощнее? Неязвительно спросил он. Вообще-то, блин, с этих фашиков станется эксперимента ради напихать взрывчатку не в одно складское помещение, а забить ее и все подземные галереи каких-нибудь древнеарийских развалин, да еще и заминировать окрестности. «Есть!» – с неожиданной серьезностью ответил штандарт-инфюрер. «Но тебя это пусть не волнует. Думаю, тебе будет интереснее узнать другое. Имеется ведь еще один способ перемещения во времени. Твоя жена. И скоро мы этот способ опробуем». «Что?» – Бурцев встревожился и не на шутку. «Что ты сказал?» «Твоя милая супруга, полковник, в ближайшее полнолуние...» Заменит нам шлюссель башни. Наши медиумы утверждают, что Агделайда пережила во Вгужевеже прерванный цайт-прыжок с последующим уничтожением плацбашни, в который начинался переход из шлюссель башни, при помощи которой он происходил. И та маленькая часть высвобожденной магической силы, о которой я упоминал, обрела власть над Агделайдой. Твоя жена сама стала живой шлюссель башни. Или, как говорят сотрудники эзотерической службы, шлюссель меньшим таким ходячим ключом к вратам времени. А живая башня, хоть это и не цайт-тоннель, все же гораздо удобнее, чем мертвая поделка из древних камешков. Обычная малая башня перехода намертво привязана к одному месту, к своей увеличенной копии. Шлюсель Менш же имеет магическую связь со всеми плацбашнями сразу. Причем для цай прыжка с его участием не требуется даже ментальной поддержки медиумов. А это тоже большой плюс. Найти талантливых медиумов непросто. Еще труднее их сохранить. Цайт прыжки требует от них предельной концентрации и колоссальных энергетических затрат. По сути, эти обряды вытягивают из бедняк все жизненные соки. Так что медиумы у нас долго не выдерживают. Истощение и... В общем, мрут полковник, мрут как мухи. Но шлюцель меньше – совсем другое дело. Нужно лишь произнести формулу перехода. Дальше он без малейшего вреда для здоровья способен выбирать и использовать любой из множества возможных путей во времени и пространстве. Выбрать и использовать сам, по своему желанию. Или по чужому. Ведь человеческой волей можно управлять. Посулы, пытки, гипноз, магия. Бурцев застонал. Его аж трясло от бессильного бешенства. Так, так, так. Вот, значит, чем маукнули события двухлетней давности. Вот он, побочный эффект прерванного межвременного перехода во вгужевежевском замке. Вот оно, пресловутое арийское просветление, о котором толковал тогда сын Адзян. К сожалению, самостоятельно приступить к опытам по созданию шлюсель меньше мы не могли. Для этого пришлось бы уничтожить как минимум одну плацбашню и одну шлюсель-башню. А при отсутствии гарантированного результата для нас такие жертвы неприемлемы. Но все может измениться. И очень скоро. Пока вы были в отключке, наши медиумы выяснили, что прерванный переход оставил свой след и на тебе, полковник. И еще на той вон девчонке. Бенедикт кивнул в сторону Едвиги. Ну конечно! В свое время фашики пытались отправить Едвигу в хронобункер СС вместе с Аделаиткой. А сам он вступил в сияющий магический круг, вызволяя пленных полячек. Вступил и вышел. И, следовательно, стал третьим участником прерванного перехода. Правда, три пленных шлюцель меньше слишком много, чтобы держать их вместе вблизи плацбашни. Медиумы опасаются, что между вами установлена ментально-магическая связь на... Бенедикт понизил голос до шепота. Ухмыльнулся похабан. На сексуальной почве. Бурцев промолчал. «Уж не на эту ли инь-янь-связь?» — намекал ему давеча Сымадзян. «А ведь имелась связь. Чего уж там. Не только с законной женой, но и с красавицей Едвигой. Давняя, правда, пьяная связь. От вспыльчивого пана Освальда тщательно скрываемая, но...» «Но кто бы мог подумать, что китайцы-фашики придадут этому такое значение?» «Если вы действительно связаны, и если хотя бы один из вас знает заклинание Перехода, — вкратчиво продолжал Бенедикт, — общими усилиями вы могли бы преодолеть даже магический блок Плацбашни и вызвать серию неконтролируемых царь-прыжков. Собственно, поэтому вас и пришлось разделить». Хм, вот оказывается, каково быть шлюстель меньшим. Больше трех не собираться, да?» «Слышь, ты гад!» «Я ведь все равно разыщу жену», — пообещал Бурцев. «Рано или поздно, но разыщу. И если с ней...» «Тихо, тихо, тихо, полковник!» — Фюрер поднял палец к губам. «Не нужно шуметь. Если бы ты был свободен, и если бы на здешней башни не стоял бы мой блок, поиски не доставили бы тебе особых хлопот». Ментально-магическая связь между и меньшими сохраняется в пространстве и во времени. Тебе достаточно было бы просто представить себя к Делайде, Произнести магическую формулу перехода и. и... И шел бы ты спокойно по ее астральному следу, как явился сюда по-моему. Шел бы, пока не пришел. Но проблема-то в том, что отсюда тебе, полковник, не выйти. Сидеть тебе здесь... До полнолуния, до обратного цайт-прыжка с участием твоей... Хм... Шлюз или жены? Козёл! Ну, а в зависимости от результатов межвременного перехода, мы решим, что с тобой делать дальше. До полнолуния еще есть время! Хоть и слабое, но все же утешение. О да, и немало. Почти месяц. Так что пока ты можешь упрямиться, стоически выдерживать пытки, наблюдать за медленной смертью своих соратников и мучить себя предположениями о судьбе супруги. Или, если хочешь, поговорим о деле сразу. Это существенно облегчило бы и твою участь, и участь прекрасной Агдалайды. Бурцев не отвечал, а на душе было хреново. Похоже, методы у фон Берберга и у этого святоши вряси одинаковые. Сначала ошарашить. Вывалить на пленника уйму откровенной, честной или, по крайней мере, весьма правдоподобной, но угнетающей негативной информации. Подавить тем самым волю. Убедить, что никаких шансов на спасение нет, а уж потом начинать допрос по существу. Давай так, полковник, предложил эсэсовец. Я расскажу, до чего докопалась наша разведка, а ты поправишь, где ошибусь. И дополнишь мои слова. Итак, нам стало известно следующее. А! Вскоре после Легницкой битвы при загадочных обстоятельствах во Вгужевеже погибает первый посланник цайт-команды, а с ним – верховный магистр Тевтонского ордена Конрад Тюринский. При этом кто-то помогает прежнему владельцу Освальду Добжинскому захватить замок, разнеся мощным взрывом надвратную башню. Б. На Кульмском турнире, организованном двумя конкурирующими ланцмейстерами Братства Святой Марии фон Балки и фон Грюнингеном, появляется тайный безгребный рыцарь, не имеющий ничего общего с сайт-командой. и повергает всех присутствующих в шок – стрельбой из пистолета-пулемета МП-40. Фон Берберг, кстати, называет этого загадочного стрелка не иначе, как полковник Исаев. В. У новгородского князя Александра появляется новый фаворит, знакомый не только со стрелковым оружием, но и с военной техникой 20-го столетия. Причем именно он оказывает неоценимую помощь русским в на Чудском озере. Г. Некто на захваченном танке сайт команды и в сопровождении русско-татарской конницы вырывается в дербскую базу фон Берберга, уничтожает гарнизон, затем превращает в руины в гужевежу, а в заключении наведывается с краткосрочным визитом в куль. И что интересно, во время своих перемещений наш таинственный герой активно использует магию арийских башен. Бурцев скребнул небритым подбородком по шершавой колодке на шее. Да, эти средиземноморские фашики с домашним заданием справились на отлично.